Цифра – предел совершенства или чистая цифра. А вот и он, великий и ужасный DJ-контроллер. Подключается к компьютеру по USB-шине. Помимо DJ-контроллеров с чистой цифрой работают некоторые современные универсальные деки. Например, фирма Pioneer предлагает сразу несколько моделей с подобной функцией. CDJ 350, 400, 850, 900 и 2000. Все эти аппараты могут считывать музыку с usb флеш И несмотря на то, что флешка и SD-карта тоже материальны, считывание данных с них. Производится напрямую, без всяких игл, картриджей, линз лазера, магнитных головок. Никакой механики, трения, кручения, резиновых ремней, ракочущих моторов и зажеванной пленки. Так что память самого ПК или память внешняя – никакой разницы. Все MP3, WAV, FLAC, APE, OGG и далее по списку просто нолики и единички. О них мы еще поговорим отдельно в контексте музыкальной эволюции. А сейчас коротко осветим основные моменты в работе с подобными материалом. Со временем ПК и аппараты для чтения цифры стали работать все стабильнее и надежнее. Да, конечно, риск сбоя всегда остается, И нашу планету от удара метеорита тоже вроде пока никто не страховал. Равно как и не гарантировал, что наступление завтра не приложено и обязательно. Можно много плохого говорить о пиратстве и долго переживать о закате эры физических носителей. Но конъюнктуру рынка определяет рациональное большинство, а не кучка ностальгирующих глупцов. То есть простите романтиков. Работать с чистой цифрой действительно не в пример проще. Но самая большая проблема при этом – цена одержанной победы над старой эпохой. Расплата за удобство – тотальная и всеобъемлющая лень, нежелание развиваться и, как следствие, естественное снижение уровня профессионализма. Соблазн очень велик. Или учиться несколько месяцев ручной синхронизации треков, или просто нажимать во время работы кнопку SYNC.